Глава 18. В течение трех дней, вернее, трех ночей, ничто не возмущало их покоя, когда кончалась обычная тюремная работа, состоящая в отделении живых от мёртвых и тяжело больных от здоровых. И когда утомленные сторожа ложились спать в коридорах, Вениций входил в подземелье, где была Лигия, и оставался там до тех пор, пока свет утренней зари не проникал сквозь решетку.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 Оба стали печальными, влюбленными друг в друга и в Христа, и готовыми отлететь из жизни. Иногда в его сердце просыпалась боль, порывистая, как вихрь. Иногда вспыхивала надежда, блещущая, как молния. Надежда, рожденная любовью и верой в милосердие распятого Бога. Но и он с каждым днем все больше и больше отрывался от земли и предавал себя смерти.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 Их главной мыслью теперь было, что Христос не разлучит их. Каждое мгновение укрепляло уверенность в этом, потому что они возлюбили Христа как очаг, который должен соединить их, как бесконечное счастье и бесконечный мир. Еще на земле они расставались с прахом земли. Души их стали прозрачны, как слеза. Под угрозой смерти, среди нужды и страданий, В гнилой тюрьме они чувствовали себя на небесах. Лигия брала его за руку и вела, словно она была уже спасенной и святой к вечному источнику жизни. Петроний недоумевал, видя на лице Вениция спокойствие и какое-то сияние, какого раньше не видел. Иногда ему приходило в голову, что Вениций нашел средство спасения. И Петронию было больно, что тот не посвящает его в свои надежды наконец не будучи в состоянии выдержать дольше он спросил теперь у тебя хороший вид поэтому не делай от меня тайн потому что я хочу и могу быть полезен скажи ты придумал что нибудь придумал ответилвиницей но ты не можешь больше помочь мне после ее смерти объявлю что я христианин и пойду за ней значит у тебя нет надежды есть «Христос отдаст мне ее, и я не разлучусь с ней больше никогда». Петроний стал ходить по атриуму с разочарованным и нетерпеливым лицом. Наконец он сказал, «Для этого не нужен ваш Христос, то же облегчение может дать тебе наш Танатос». Вениций печально улыбнулся и сказал, «Нет, дорогой, но ты не хочешь понять этого». «Не хочу и не могу», — ответил Петроний.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 Но здесь его ожидало большое огорчение. Смотритель отказался дать пропуск. «Прости, господин, я сделал для тебя все, что мог, но я не могу подвергать опасности свою жизнь. Сегодня ночью будут отправлять христиан в сады Цезаря. Тюрьма наполнится солдатами и чиновниками. Если тебя узнают, погибну я и мои дети». Вениций понял, что настаивать было бы напрасно. У него блеснула надежда, что солдаты, видевшие его прежде, может быть, не потребуют у него пропуска. С наступлением ночи, надев обычную тунику раба и обвязав голову тряпкой, он пошел к воротам тюрьмы. Но на этот раз пропуска проверялись особенно тщательно. И что хуже всего, сотник сцевин, суровый и преданный душой и телом цезарю, солдат узнал Венеция.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 «Ты не можешь пропустить меня, так позволь остаться здесь и увидеть тех, кого будут выводить из тюрьмы». «Приказа, запрещающего мне это, нет», — ответил Сцевин. Вениций встал у ворот и ждал, когда начнут выводить осужденных. Наконец, около полуночи широко раскрылись ворота тюрьмы, и показалась толпа узников. Мужчин, женщин и детей, окруженные притарианцами. Ночь была светлая, наступило полнолуние. Вениций ясно видел не только фигуры несчастных, но и лица их. Они пошли парами, длинной зловещей вереницей, среди тишины, нарушаемой брецанием оружия. Их было столько, что, по-видимому, подземелья остались пустыми. В хвосте шествия Вениций ясно увидел лекаря Главка. Ни Лигии, ни Урса не было среди осуждённых.